Глава двенадцатая Кричко ворвался в кабинет с возбужденным и многозначительным видом и сходу выпалил. Лева, Чеков нашелся. Гуров приподнялся со стула. «Где?» Кричко махнул рукой и оглянулся почему-то на дверь. «Ну, то есть, не он сам нашелся, а человек нашелся, который его совсем недавно видел. Девушка одна. Она физиономию Чекова в криминальных новостях увидела. Ну, то сообщение, где разыскивается такое-то...» День размышляла, а потом все-таки пошла в милицию. А ее оттуда к нам направили. — Где же она? — Да вон она, в коридоре сидит с лейтенантом. — Так давай ее сюда, сердито воскликнул Гуров. Кречком мигом выскочил за дверь и вернулся с невысокой, но очень симпатичной и скромной девушкой в коротком черном платье с большими испуганными глазами. Через две минуты оперативники уже знали, что зовут ее Даша, что фамилия ее Третьякова, что работает она в больнице, а живет в районе Серебрянической набережной. И главное, они узнали, что именно Даша всю последнюю неделю обеспечивала Чекову кровь и стол. Вот так попали, на ровном месте, до морды об асфальт, недовольно пробормотал Гуров, изумленно разглядывая сидящую перед ним робкую, бледную девочку с удивительно красивыми глазами. Так вы, значит, знаете Чекова? Не совсем так, ответила девушка. Я не знала, что его фамилия Чеков. Я знала, что его зовут Володя, а фамилию я услышала уже по телевизору. — И выпустили в квартиру человека, у которого даже фамилию не спросили? — удивился Кречко. — Это очень неосторожно. — Да, наверное, — просто сказал Даша. Но тут были обстоятельства. Володя спас меня ночью от хулиганов. А потом пришел ко мне, сказал, что ему угрожает опасность и попросил о помощи. — Око за око, значит, — заметил Гуров. — А он объяснил, что за опасность ему угрожает. — Ничего он не объяснил. Сказал, что это не его тайна. Вообще, мне показалось, что он влип в очень неприятную историю. Честно говоря, он мне сразу понравился, и я его пожалела. А так я согласна, все это было очень неосторожно. Особенно, когда я услышала, что его разыскивает милиция. С мамой было даже плохо. Вот тогда у меня в душе что-то надломилось, и я решила пойти к вам. Тем более, что Володя пропал. «Что значит пропал?» – насторожился Гуров. Два дня назад, 18 июля, я приходила к нему. Ну, в ту квартиру, куда мы его с мамой поселили. Принесла поесть, денег немного. Честно говоря, он был сильно взвинчен, нервничал, и мы едва не поругались. Я заметила, что он все время смотрит на часы, то ли ждал кого-то, то ли собирался уходить. Ну, я и решила, что не стоит мне там задерживаться, и ушла. Почему-то я ждала, что он позвонит мне на следующий день, но он не позвонил. Тогда я еще немного подождала, и вчера вечером сама к нему поехала. Его не было, и еда лежала, как я ее оставила. Он ничего не тронул. И еще я заметила, что окурка в пепельнице не прибавилась. Значит, его не было все эти два дня. Но в его положении это опасно. Я не знала, что и думать, а потом услышал это объявление по телевизору. Вот, пожалуй, и все. Мы должны немедленно побывать в этой квартире, заявил Гуров. Вы нас проводите туда, надеюсь? Если надо, пожалуй, плечами девушка. Лицо ее было очень печально. На улицу Металлургов поехали втроем, Гуров, Кричко и Даша. Никаких неожиданностей Гуров не предполагал. «Фитиор — мерзавец!» — ворчал он себе под нос, ведя машину. Заморочил голову чистой, совестливой девчонки и спрятался у нее под юбкой. «Ищи меня по карте!» Ее же никто из его дружков не знает, очень свежее решение. Но куда он теперь подался, вот в чем вопрос. «А, простите, что он натворил?» — недоверчиво задала Даша, давно мучивший ее вопрос. Неужели он такой, такой красивый и сильный? Порой чем красивее, тем больше творит, — заметил Кричко. Тут не угадаешь. Но вообще-то он ведь сам вам в этом признался, — напомнил Гуров. Правда, не уточнил, что натворил, но вы могли догадаться, что просто так у незнакомых людей не прячется. Он подозревается в шантаже, Даша. Из-за него человек погиб. Не может быть, — ахнул девушка. Что же теперь будет? Будем искать, — сказал Гуров. Может быть, на квартире вашего родственника осталась какая-то зацепка? Я очень на это надеюсь». Вскоре выяснилось, что надежды эти были не совсем напрасно. В убежище Чекова, кроме окурков, грязной посуды и недопитой бутылки вина, они с обнаружили измятую бумажку с телефонными номерами. Не стоило большого труда выяснить, что все номера числятся за весьма авторитетной конторой по торговле недвижимостью, которую возглавлял некто Алексей Николаевич Решетников. Поскольку его телефон тоже был обозначен в записке, да еще обведен жирной карандашной чертой, то Гуров решил начать с головы. Они отвезли Дашу домой и попросили в случае неожиданного появления Чекова немедленно с ними связаться, а потом поехали в риэлторскую контору Решетникова. Перед тем, как нанести визит главе фирмы, Гуров и Крючко провели в машине небольшое совещание. Недвижимость. Зачем Чекову в его положении понадобился риэлтор? Спросил Гуров. Козе понятно. Он хочет сплавить квартиру, сказал Кречко. Шантаж у него провалился. Костюков хочет отрезать ему голову. У него просто нет других шансов расплатиться с долгами. Но ведь у него нет документов, возразил Гуров. Его документы у нас. Видимо, контора готова взять на себя некоторый риск, предположил Кречко. Если они не знают, что ему грозит. Да даже если и знают, квартирка в центре Москвы лакомый кусочек. — Нужно немедленно проверить все службы, которые связаны с жилым фондом, — сказал Гуров. — Если эта сделка состоится, то мы должны ее проконтролировать от и до. — Возможно, мы уже опоздали, Чеков исчез. Если он получил свои деньги, то мог сразу смыться. — Без документов? — покачал головой Гуров. — Вряд ли. Хоть какую-то паршивую бумажку он должен заполучить. На это нужно время. Да и сделку купли-продажи тоже в раз не оформишь. Думаю, он еще в Москве, в любом случае. «Бери этого Решетникова за горло», — заявил Кричко, — «пока он теплый». «Ладно, я попробую», — улыбнулся Гуров. «А потом мы посмотрим, как господин Решетников на это отреагирует». «Возможно, понадобится за ним понаблюдать, этим уже займешься ты». Гуров поднялся в лифте на седьмой этаж и нашел дверь офиса, который принадлежал Решетникову. Его встретила выхоленная и вышкаленная секретарша, блондинка в деловом черном костюме с белоснежным отложным воротничком, больше похожая на модель, и сходу предложила гуру доверить ей свои проблемы. «Мы решаем любые проблемы с недвижимостью», — с гордостью сообщила она. «И по самым разумным ценам, между прочим. Вы сделали правильный выбор, что явились к нам». «Да, с выбором я не ошибся», — прервал гуру в потоке ее красноречия и показал свое удостоверение. «Вот только проблемы пока что не у меня, а у вас, дорогая. Поэтому проводите-ка меня побыстрее к вашему шефу. Мы постараемся с ним их разрешить». Секретарша ничем не выдала своего удивления, но выполнила просьбу Гурову незамедлительно и молча. Через несколько секунд она выпорхнула из кабинета своего начальника и предложила Гурову войти. Господин Решетников внешне также не выказал никакого волнения при появлении представителя милиции, но в нем за версту чувствовалось внутреннее напряжение, которое говорило о том, что бизнесмену есть о чем беспокоиться. Однако он даже не поднялся навстречу Гурову а продолжал сидеть за столом, сцепив пальцы рук и не сводя с гостя настороженного взгляда. — Прошу вас, присаживайтесь, — предложил он спокойным и даже несколько снисходительным тоном. — Какие вопросы к нам возникли у нашей славной милиции? У нас что-то не в порядке с налогами или есть жалобы от клиентуры? — Это все игра, — подумал Гуров. Он явно волнуется, но всеми силами старается не показать этого. Наверняка он знает, почему я здесь и сейчас лихорадочно придумывает, что сказать. А, возможно, он уже давно все придумал и просто боится перепутать текст. По виду он самый настоящий мажор, удачливый и не слишком щепетильный делец. И откуда их столько взялось в стране победившего социализма? Как ни странно, масса таких вышла из недр комсомола. Может, и этот оттуда. Меня не интересуют налоги, сказал Гуров и представился, не забыв упомянуть свою должность. По крайней мере, пока не интересует. Что будет дальше, зависит только от вашей доброй воли и откровенности. Должен предупредить, что я человек довольно злопамятный. И если вы попытаетесь морочить мне голову, я сделаю все, чтобы испортить вам жизнь, Алексей Николаевич. Как вы понимаете, мои связи и возможности это позволяют. Решетников попытался после этих слов улыбнуться. «Ничего себе вступление», — сказал он. «После такого начала хочется сразу писать чистосердечное признание. Вот только подскажите в чем, ладно?» «Ладно, подскажу», — кивнул Гуров. «Вы знаете человека, которого зовут Владимир Иванович Чеков?» Решетников моргнул и после секундной паузы застывшим голосом произнес. «Как вы сказали? Чеков? Постойте, что-то не припоминаю. А кто это?» «У этого человека квартира на Таганке», — подсказал Гуров. «И у него имеется ваш телефон, тот номер, который не обозначен в справочнике». Это помимо прочих телефонов вашей конторы. Не исключено, что он намеревался воспользоваться вашими услугами. Это вполне возможно, заявил Решетников. Наша фирма пользуется доверием клиентов. У нас прекрасная репутация. К рекламе равнодушен, заметил Гуров. Однако вы не ответили на вопрос. Вы знаете Чекова? Почему же? Я ответил на этот вопрос, мрачно сказал Решетников. Такого человека я не помню. Возможно, я что-то упустил, конечно. У нас столько клиентов. Знаете, Алексей Николаевич, про всех клиентов мы говорить не будем. Владимир Чеков необычный клиент, и то, что у него имелся номер вашего телефона, говорит о многом. Не думаю, что он просто коллекционирует телефонные номера. Наверняка он вам звонил, возможно, даже встречался с вами. Мне нужно знать подробности этой встречи. Их глаза встретились, у решетников был тяжелый взгляд человека, попавшего в сложную ситуацию, из которой он еще не видел выхода, но он повторил упрямо. «Весьма сожалею, но мне нечего вам сообщить по этому поводу. Если у этого человека были контакты с нашей конторой, если он намеревался предпринять какую-то сделку, то его фамилия должна быть в книге регистрации. Если же ее там нет, он развел руками». «Если ее там нет, — возразил Гуров, — то возможны два варианта. Или он к вам не обращался, или по каким-то причинам он имел дело лично с вами, и это нигде не регистрировалось» а у Чекова были веские причины избегать какой бы то ни было регистрации, Алексей Николаевич. Решетников, сделанным равнодушием, вертел в руках трубку мобильного телефона, не глядя на Гурова. Разговор явно испортил ему настроение. Гуров уже не сомневался, что Решетников что-то умалчивает. В противном случае он вел бы себя иначе. Он был бы спокоен, а не разыгрывал это спокойствие. Насколько близко этот человек знает Чекова, гадал Гуров. А ведь он его знает, и кажется... Не с самой лучшей стороны, иначе откуда такая мрачная реакция? Он знает, с кем имел дело, но очень не хочет, чтобы об этом знали мы. Но это же секрет Полишинеля, всего лишь вопрос времени. Попробую ему это объяснить. «Можно я попробую немного порассуждать логически, Алексей Николаевич?» — спросил Гуров. «В вашем присутствии, поскольку я буду рассуждать на очень близкую вам тему». «Если это доставит вам удовольствие», — вежливо сказал Решетников. «Начнем с того, что гражданин Чеков, знакомство с которым вы отрицаете, оказался в очень затруднительном положении», — сообщил Гуров. «Он задолжал одному серьезному человеку очень крупную сумму денег, потом, пытаясь поправить дела, наделал глупостей, совершил серьезное преступление и даже стал виновником смерти человека. Ему нужно срочно исчезнуть, но для этого нужны деньги. Мы предполагаем, что у него теперь нет другого выхода, кроме как продать квартиру». Найденные у него телефоны вашей конторы, это предположение подтверждают. Мы также не думаем, что Чеков будет тянуть с этим делом. Не в той он ситуации, ему наступают на пятки. Поэтому я думаю, что он уже побывал у вас. Думаю также, что вам эта сделка показалась привлекательной. Очень удобный момент, чтобы сбить цену. А возможные неприятности не показались вам особенно значительными. Ведь вряд ли Чеков посвятил вас во все подробности своей эпопеи. Решетников молча и бесстрастно слушал Гурова, не сводя с него глаз. Он совсем не был равнодушен к его рассуждениям. Наоборот, блеск его глаз выдавал глубокий интерес. Он ждал, к каким выводам придет Гуров. И это было отнюдь непраздное любопытство. «Но вы, конечно, не стали ввязываться в это дело, очертя голову», — продолжал Гуров. «Вы, разумеется, навели справки, проверили все, что касается квартиры, чеков, побывали в отделе, который учитывает жилой фонд. Проверили ордера, прописку, заглянули к участковому. Догадывайтесь, куда я клоню?» «Все эти телодвижения не могли не остаться незамеченными. Мы обязательно все это проверим. И если выяснится, что вы меня обманули...» «Простите, но почему вы сразу подозреваете обман?» — нервно спросил Решетников. «Далеко не все сделки проходят через меня. Не исключено, что один из наших агентов...» «Не исключено», — согласился Гуров. «Но мы побеседуем и со всеми вашими сотрудниками. Возможно, вы правы, и это кто-то из них решился без вашего ведома провернуть эту сомнительную сделку. Думаю, правда, быстро всплывет наружу». Решетников внимательно посмотрел на Гурова, опустил глаза, потом опять поднял. «Ладно, ваша взяла», — сказал он с легким разочарованием. «Все равно вы все пронюхаете, проверите каждую запятую. Только вы опоздали, господин полковник. До вас уже». Кое-кто все проверил. «Что вы имеете в виду?» строго спросил Гуров. «Ну, кто-то не меньше вашего испытывал интерес к этой сделке. Только не спрашивайте меня, кто, я этого не знаю. Я только отдал распоряжение выяснить все насчет принадлежащей чековой недвижимости, и мои люди выполнили это поручение. В принципе, для меня это действительно было выгодно дельце. Жаль, что сорвалось, но еще больше мне жаль, что я вообще связался с этим человеком. Никаких денег не надо». «А как вы вообще с ним встретились?» Он разузнал мой телефон и позвонил сам. «Видите ли, много лет назад мы вместе затевали одно мероприятие, но Чеков уже тогда не показался мне надежным партнером, и я, грубо говоря, оттеснил его в сторону. С тех пор у нас не было никаких контактов. Думаю, что пришел он ко мне, потому что действительно приперло. В принципе, меня это не волновало, не мои проблемы. Меня интересовала только сделка. Я полагал, что мне удастся ее осуществить. Что же вам помешало? Когда вся информация о квартире была у меня уже в руках, ко мне в офис неожиданно нагрянули четверо молодых людей. Знаете, такие типичные ребята на подхвате. Отряд быстрого реагирования. Могучие торсы, тупые лица абсолютная уверенность в своей правоте. Я и сам не так прост, как может показаться, но мне сразу намекнули, что любое противодействие с моей стороны кончится очень плачевно. Они назвали несколько имен. Сами понимаете, о чем я. Существует такое понятие «крыша». Так вот, моя крыша, оказывается, тоже полностью от них зависит. Короче говоря, это были люди некоего авторитета, имя которого не называлось, но, по правде говоря, я не особенно на этом настаивал. «Если изложить это в двух словах, вас напугали», — подытожил Гуров. «От вас чего-то потребовали?» Решетников деревянно усмехнулся. — Всего-навсего сказать, где находится Чеков, — ответил он. — Сказать и навсегда о нем забыть. Всего-навсего. — Вы сказали? — Я бы сказал, но я не знал, где он находится. Он всегда звонил мне и никогда даже намеком не обозначал свое место пребывания. — Да мне, в сущности, было наплевать. — В отличие от тех, кто навестил ваш офис, — совершенно верно, — они жаждали его увидеть, просто сгорали от нетерпения. По-моему, если бы я стал упорствовать, они бы, не задумываясь, подвергли меня пыткам. — Ну, конечно, от меня вы подобного не ожидали, — заметил Гуров. — Поэтому сочли нужным поломаться. — Я бы не стал этого делать, если бы не страх, — спокойно объяснил решетников. Но ведь и вы меня переиграли без труда. Грех жаловаться, зато я теперь оказался в положении между молотом и наковальней. — Мы постараемся облегчить ваше положение, — повещал Гуров. «Нас очень интересуют эти быстро реагирующие ребята, а еще больше тот, на кого они работают. Вы даже не предполагаете, кто это может быть?» «Упаси Бог!» — убежденно воскликнул Решетников. «Даже не пытался загружать голову. Но, думаю, он должен быть хорошо известен в определенных кругах. Мне даже кажется, что вы как-то ближе к этим кругам». «Может быть, вы и правы», — сказал Гуров. «Но однако же вы не пояснили, каким образом вам удалось выпутаться из щекотливого положения». «Это стоило мне нескольких седых волос и нескольких часов отчаянного страха», признался Решетников. «Я объяснил этим головорезом, что Чеков должен мне позвонить вечером, и они не уходили из моего офиса до тех пор, пока он действительно не позвонил. Они проинструктировали меня, что я должен сказать, и я все повторил слово в слово. Я назначил ему свидание на Андроневской площади. Он должен был подсесть в белую БМВ, у меня вообще-то Тойота». Так что машина с самого начала была не моя. «А вот это уже интересно», — сказал Гуров. «Вы запомнили номер БМВ?» «Мне было не до этого», — махнул рукой Решетников. «Какой там номер? Я был едва жив от страха. Ведь я до самого последнего момента не знал, что со мной будет. Меня посадили в машину и повезли. Возле Костомаровского моста меня оставили наедине с водителем и попросили развлечь Чекова разговором, коли он появится до тех пор, пока не подойдут хозяева. Я был на пределе». И когда появился Чеков, высказал ему все, что о нем думаю. Что же вы такое ему сказали? Что он сволочь, собственно, на большее меня не хватило. Я ушел на ватных ногах и все время ждал выстрела в спину. Но меня больше никто не тревожил. Я почти успокоился, и тут появились вы. Когда это было? Это было 18 июля. Сегодня 21-е, наморщил лоб Гуров. Сегодня третий день, как гражданин Чеков пропал. На основании вашего рассказа с большой долей вероятности можно предполагать самое худшее. Думаю, вы тоже понимаете, что Чекова не на машине кататься увезли. Так что получается, Алексей Николаевич, что вы некоторым образом закон нарушили. чтобы вам было сообщить в милицию 18 числа обо всем, что произошло? «Ну да, вы скажете», — горько усмехнулся решетник. «Если откровенно, так я в тот день пришел домой и напился до свинячьего визга». Второе рождение праздновал, а вы говорите «закон». «Действительно, что новорожденному закон?» «Я как-то не подумал», — сказал Гуров. «Но на будущее имейте в виду, Алексей Николаевич. Нам категорически потребуется ваша помощь в опознании тех людей, что увезли с собой Чекова. И не пытайтесь отвертеться, я вам этого не позволю». «Так вы хотя бы мне какую-нибудь охрану дали», — вяло заметил Решетников. «А то, чувствую, прихлопнут меня в один прекрасный день, как муху». «Во-первых, вот вам мой телефон», – сказал Гуров, кладя на стол визитную карточку. «Во-вторых, мы постараемся организовать наблюдение за вашим офисом. Если возникнет что-нибудь подозрительное, обязательно примем меры. Пока же я не вижу причин с вами расправляться. Вы выполнили просьбу бандитов, вы их не знаете. Зачем им лишняя реклама? Так что не стоит на этом зацикливаться. Давайте лучше обсудим вот какую вещь. Допустим, на вас вышли через ваших людей, интересовавшихся квартирой на Таганке. Но откуда бандиты узнали, что им нужен именно чеков? Не могли они этого знать. Вот ведь в чем дело. Кто-то должен был им это подсказать, понимаете? Я не подсказывал, быстро ответил Решетников, пока меня об этом не попросили. Но к тому времени они сами знали, кого ищут, верно? И у меня сложилось впечатление, что знали они об этом совершенно точно. Поэтому меня несколько удивляет ваше удивление. Почему они не могли знать, что им нужен чеков, если он им чем-то насолил? «Потому что насолил он им анонимно», — пояснил Гуров, «и знать про это мог очень ограниченный круг. Скажите, а ваши гости не упоминали случайно фамилию Костюков?» «Нет, никакой фамилии они не упоминали», — помотал головой решетников. «Только Чеков. А что он все-таки натворил, этот придурок?» «Что бы он ни натворил», — заметил Гуров назидательно, «но заплатил он за это, похоже, сполна. Хуже всего то, что камень им пущенный вызвал целую лавину». Так что только успевайте переворачиваться. — Это вы про меня, Сырони? — спросил Решетников. — И про вас тоже.